ЭПИЛОГ ЗОНА РАЗЛОМА 11 ОСТРОВ ПОЛГОДА СПУСТЯ Утро выдалось морозное, зато солнечное и безветренное. Остров и покрытое зеркалом льда мелководье вокруг него накрыла такая тишина, что становилась не по себе. Вроде бы и комфортно от яркого солнца, но одновременно и неуютно, как ночью где-нибудь поблизости от мёртвой окраины Мошнина. Такой вот парадокс. Да что там неуютно? Страшно становилось. Хоть и не бродила нежить по развалинам посёлка, но страх всё равно шевелился в глубине души. Хотелось немедленно крикнуть или просто хлопнуть в ладоши, чтобы нарушить эту пугающую тишину но какой-то внутренний тормоз не позволял так поступить. Охотник немного постоял, прислушиваясь, затем сделал пару шагов, но вдруг снова замер. Нет, тишина больше не была такой уж абсолютной. Только нарушил ее не скрип снега под ногами, снующий по лесу вечно голодной нежити. Нарушивший тишину звук был техногенным. То есть исходил от какого-то рукотворного объекта. И этот объект приближался к охотнику, только пока непонятно с какой стороны. С северной. Охотник обернулся и окинул взглядом поле по ту сторону деревенского пепелища. Нет, источники звуков приближались с запада. Пёрли источники прямиком через поле, со стороны соседней, более-менее уцелевшей деревни. Теперь охотник отчётливо слышал рёв моторов и видел сами машины. Это были два армейских Урала с кунгами. Уралы мчались прямиком к жилищу охотника, а значит ехали по цели. Непонятно только, почему напрямик, а не по шоссе? Боялись промазать? Интересно, а в таком случае какой навигатор их вел? Тот, который GPS или живой? Скорее второе, и не потому, что уцелевшие пока спутники глобальной навигации не видели остров. Просто чтобы отыскать человека на острове, требовалась навигация иного происхождения, отчасти мистического. Неужели кто-нибудь из старых знакомых учуял охотника и сдал его самопровозглашенным властям за 30 монет? Нет, вряд ли дело в монетах. Тут другого рода интерес должен иметься. Тоже почти мистического характера. Получить ответы на все вопросы охотник смог очень скоро. Уралы остановились буквально в десятки метров от порога его избушки. Один при этом едва не снес бампером половину сарая справа от домика, а другой перепахал гигантскими колесищами колодезную тропинку. «Стоять, бояться! донесся из кабины левого Урала властный и хорошо знакомый охотнику голос. Секунды позже почти одновременно хлопнули дверцы кунгов, и в снег посыпались хорошо вооруженные и экипированные бойцы в зимнем камуфляже. Они быстро рассредоточились и практически окружили избушку – а самого охотника взяли на прицел. «Не больнись, только орлы бескрылые!» Охотник поднял руки. «Сдаюсь!» Из кабины правого Урала выпрыгнул лейтенант Хромов. В отличие от бойцов, он никуда не спешил и оружием не размахивал. Также солидно вел себя и другой офицер, майор Кудашов. Он выбрался из кабины левого Урала. Теперь охотник понял, почему голос, приказавший стоять на месте, показался ему знакомым. С этими военными охотник уже сталкивался. Да ещё как сталкивался. Собственно, от них и спрятался охотник в заброшенном посёлке. «Ну, здорово, охотник!» Майор Кудашов усмехнулся и, подбоченившись, встал напротив охотника. «Качественно замаскировался. Мы с ног сбились тебя искать. Весь остров исколесили, бензина сожгли, трем таксопаркам на год хватило бы». А ты, оказывается, всё это время у нас под носом прятался. Красавец, нечего добавить. Ничего я не прятался. Охотник пожал плечами. Жил себе, не тужил. В дом пройдёте? Идём, легко согласился майор. Теперь спешить некуда. Погляжу хоть, как ты жил всё это время. Хромов, за мной! Майор обернулся и махнул лейтенанту Хромову. Тот встретился взглядом с охотником, медленно, будто бы успокаивая, моргнул, а затем торопливо отвёл взгляд и двинулся за начальством и хозяином избушки. Внутри гостей ожидал сюрприз. Отделана и обставлена единственная комната избушки была вполне по-городскому. Слева диван-кровать и полки с книгами, справа под окном в пластиковой раме и с тройным стеклопакетом письменный стол. Прямо кухня с барной стойкой, мойкой и чайным столиком. Не хватало, пожалуй, только штор на окне до телевизора. Больше всего несоответствие внешнего облика избушки и её интерьера удивило Хромова. Он буквально замер на пороге и с минуту хлопал глазами, пытаясь понять, куда попал. Майор Кудашёв кивнул, выражая одобрение, а затем также кивком указал на окно. «Бронированное? Есть такое дело, не стал отпираться охотник, не став вешать Да и понадёжнее бронестекло. А не страшно по ночам через него смотреть?» «Нет, майор». Охотник поднял взгляд на Кудашова и криво улыбнулся. «Не страшно. Здесь ведь не город, фонарей нет. По ночам за окном темень кромешная. Что там творится, не разглядишь». «А в лунную ночь?» «А в такие ночи я пораньше спать ложусь». «Да ты не стой, майор, проходи и присаживайся». «Всё равно, не понимаю я тебя, охотник». Майор зябко повёл плечами. «Один здесь, да ещё и без шторок». «А если заглядывают в окно?» «На здоровье, пусть заглядывают. Чай будете?» «Чай?» – Хромов удивлённо взглянул на старшего по званию. «Будем», – после секундного замешательства ответил майор кудашов и взглядом указал лейтенанту на стул у двери. «Вот и славно. Я как раз недавно заварил». Лейтенант послушно сел у двери и ещё раз окинул удивлённым взглядом интерьер. Затем скользнул по охотнику и уставился на командира. Но майор будто бы забыл о парне. Он сосредоточился на охотнике. Разглядывал его так, словно пытался что-то понять, или боялся пропустить момент, когда охотник начнет, например, превращаться в нелюдя. Заметив, что военный напряжен, охотник усмехнулся и покачал головой. «Ты расслабься, майор». На столике появились кружки, чайные ложки, баночка с медом, галеты и миска с мороженными ягодами. «Я и не напрягаюсь». «Ну да, вижу». Охотник снова усмехнулся. «Садись, мил человек, садись». Сам же сказал, время есть. Чай у меня отменный. две да медок имеется. Небось, давно ничем таким не лакомился. Полгода точно. Майор сел, взял кружку, но тут же поставил её обратно на стол. Даже больше. С тех пор, как застряли тут. Горячий. Раньше из блюд цепили, чтобы остыл поскорее. Охотник тоже сел и отхлебнул из своей кружки. Была такая забавная культурная традиция. «Ну, блюдец у меня нет. Так чего вы меня искали, служивая?» «А то ты не знаешь». Майор Кудашов нахмурился, взглянул из-под на охотника и перевел взгляд на миску с ягодами. «Клюква», – сказал охотник, – «с восточных болот». «Помнишь топи сразу за Алексеевкой?» Там клюквы уродилось, хоть комбайном убирай. Даже странно, с чего вдруг такой урожай. «Странно другое, что ты выжил на тех болотах», – пробурчал майор. «Там ведь мертвяков больше, чем кочек, а ты теперь, как все, нормальный человек». «Ладно, не о том сейчас речь. Сдашь изделие добровольно?» дык сдал бы», – охотник вздохнул. Только утеряно твоё изделие. Ещё летом утеряно, сразу после штурма Фёдоровской цитадели. И как раз в тех болотах за Алексеевкой. Когда ты ребяток согласился принять, я с чистой совестью дёру дал. Долго пришлось бежать. Мертвяки словно взбесились тогда. В самую топь меня загнали. Как выбрался, и не помню даже. Хлопнул по карманам, а там пусто. Изделие ноль, как не бывало. Такая вот беда потому и спрятался от вас, чтобы не огорчать. Складно изложил, куда Кудашов хмыкнул. Чувствуется, каждое слово продумал. Только не верю я в твою легенду, охотник. Но заметь, не осуждаю тебя. Даже наоборот, выгодный обмен предлагаю. Если выгорит всё, первым тебя на Большую Землю отправлю и двухчасовую фору дам. Иди куда хочешь, хоть в город, хоть на станцию, а там на поезд и... В неизвестном направлении. Искать не буду. «На что мне город?» – охотник покачал головой. «Место, конечно, интересное, есть с кем поговорить, да и комфорт под задницей. Но чувствую себя там не в своей тарелке. Зелени нет, кислорода мало, толчья, электричество кругом, радиоволны. Противно. Экология души портится. Мне здесь гораздо больше нравится». «Тогда можешь здесь остаться», – майор кивнул. «Условия те же, трогать не будем, и другим по команде передадим, чтоб сюда не совались. За то, что дал возможность с острова выбраться, тебя все уважать будут. Уговоры не нарушат, гарантирую». «А ты уверен, что выберешься?» «А надо быть уверенным?» Майор неожиданно как-то горько усмехнулся. «Надеюсь на это. И только. Но ведь попробовать не запрещается. А вдруг получится?» да и нет у меня выбора охотник люди на мне живые люди вот не хочешь ты отсюда уходить твоя прихоть живи здесь но другие то почему должны страдать можешь внятно объяснить могу охотник кивнул в заразе дело майор только и всего думаешь зря остров поначалу водой от всего мира отделила а после ледяными зеркалами да барьерами невидимыми но мы то не заражены ты уверен не перерождаемся да но это не значит что не больны а если кто на ранней стадии находится или наоборот подавил в себе заразу и делает вид что живой придет время ослабнет организм он и переродится и что тогда нет куда нельзя отсюда уходить никому позиция твоя понятна майор побарабанил пальцами по столу однако и ты меня пойми вымирает народ и не от заразы от лишений У меня от личного состава половина осталась, да и те на пределе. Плюс гражданских почти пять сотен. С ними вообще засада. Нервные все. Если б не бажав и помощничек его, давно взбунтовалась бы вся эта публика и базу разнесла. Умеют всё-таки журналисты мозги народу промывать, не отнимешь». «Помощничек?» Охотник удивлённо взглянул на кудашова «Все вы, что ли?» «Он самый!» Он же к Фёдорову переметнулся. Когда разгромили их банду, приполз бродяга, поджавший хвост. прощение просил, на коленях ползал. божов по доброте душевной за него поручился, но мы и принялись его на довольствие. Он ведь не зараженный, по всем статьям имеет право на защиту законных властей. Как все остальные попаданцы. «Чудные дела твои, господи. Только зачем вы всю эту публику на базе своей держите? Пусть бы в деревнях жили». «Да чтоб не вымерли!» Майор Кудашов всё-таки пригубил чай и мимикой выразил одобрение. «Они ведь городские, в большинстве. Ничего делать не умеют, кроме как в компьютеры тыкать, на телефоны фотографировать, да митинговать. Но это ведь раньше было важнее всего, и только в городе. А здесь и сейчас другая песня. Выживать требуется. Летом ещё нормально было, хоть зомбаки и порезвее бегали, чем в мороз. Но хотя бы еды хватало». «А теперь всё. Кирдык пришёл старым дрожжам. Закончились. Хоть днём с огнём ищи, не найдёшь теперь ни консервов, ни других припасов. Чтобы выжить, гражданским работать приходится. Погреба искать, охотиться. А они не умеют. Ну как их бросишь? Они ж через неделю с голоду подохнут или друг друга сожрут, что вероятнее». «То есть гуманизм вами движет?» «Охотник кивнул. Понимаю. Только не верю». «Вы не для того всю эту братью привечаете. Вам ответ на главный вопрос нужен. Как заставить изделие ноли работать, если оно найдется? Вот и собираете всех в надежде, что хоть один до этого ответа додумается. Скажешь, не так?» «Может и так», – майор откинулся на спинку стула. «А ты против?» «Против чего конкретно? Помочь народу выжить в новых условиях? Или ответ найти, как отсюда выбраться?» «Нет, не против». Оба желания мне близки и понятны. Только не стану я вам помогать, майор. Нельзя рисковать. Весь мир против нескольких сотен человек... <ф> Извини, Кудашов, несправедливый получается размен. Занятно слышать такие речи от бывшего палача. Майор усмехнулся и пальцем указал вверх. «Думаешь, там зачтется?» «Мне зачеты не нужны, не помогут. Туда все равно не попаду». Другая у меня мотивация. Проще. Мало ли кем я был раньше. Теперь вот так у меня душа лежит. Не поперёк, а правильно. Этого достаточно. Зря. Майор Кудашов вздохнул и отодвинул кружку с чаем. Зря ты так, охотник. Не доводи до греха. Ты же должен понимать, чему быть. Майор встал и положил руку на кобуру. Того не миновать. Охотник кивнул. «Угоди, чай допью». Допить чая охотнику не дали. Но помешал ему не майор Кудашов? Звякнуло оконное стекло. Маленький, круглый, как монета, осколок просвистел у хозяина избушки над головой. А влетевшая следом бронебойная пуля едва не вонзилась охотнику в глаз. Пролетела в сантиметре от виска. Облачко стеклянного крошева осыпалось на стол. Несколько осколков упали в кружку с недопитым чаем. Но опять же не на охотника. Он успел спрятаться под стол. В этот момент стекло звякнуло ещё несколько раз подряд, и пули выбили барабанную дробь на стене напротив окна. «Останься, охотник, за столом, выглядел бы как окровавленное сито». «Как-то странно всё пошло», – промелькнула у охотника мысль. «Майор на линии огня, а тут вдруг стрельба на поражение. Нестыковка, однако». Охотник пошарил под столом, нашёл топорик и на четвереньках двинулся к выходу. Лейтенант Хромов вскочил со стула и выхватил из кобуры оружие. «Брать живым!» – рявкнул за спиной у охотника майор. Лейтенант ничего не ответил. «Не есть», «Не так точно». Он махнул пистолетом, предлагая хозяину избушке поскорее убираться из зоны поражения, а сам бросился к разбитому окошку. На миг выглянул в окно и несколько раз выстрелил. Однако получалось, что избушку обстреливали вовсе не орлы Кудашова, а кто-то еще. Причём военные знали, кто это. А иначе с чего вдруг Хромов без раздумий открыл ответный огонь? «Отстал я от жизни», – подумалось охотнику. «Но ну, кто, интересно, узнать такой смелый, что на военных не побоялся напасть?» кудашов попытался наброситься на охотника сзади, но хозяин избушки развернулся и двинул майору коленом между ног, а затем оттолкнул его к окошку. В этот момент неизвестные вновь открыли огонь, и кудашов коротко вскрикнул а затем цветистов выругался хромов тут же ухватил командира за пояс и оттащил в сторону теперь у лейтенанта появился легальный повод не преследовать охотника Раненному в плечо кудашову требовалось оказать помощь хромов обернулся и кивнул охотнику уходи охотник выскочил в сене присел откинул крышку погреба и легко спрыгнул вниз крышка захлопнулась сама но темнота не создала охотнику проблем Он знал каждый закуток подземелья и легко ориентировался на ощупь. Сделав три шага вправо, охотник отодвинул ящик с картошкой, пригнулся и шагнул в тоннель с низким деревянным потолком и подпорками вдоль стенок. Тоннель был длинный, метров 200. Идти приходилось, согнувшись в три погибели, но охотник без труда уложился в обычный норматив. Через пару минут он очутился у заваленного снегом выхода. Сугроб был внушительным, но у верхнего среза норы сквозь снег просвечивало холодное зимнее солнышко. Охотник вскарабкался на сугроб и потихоньку разворошил верхушку снежной преграды. Яркий свет и свежий морозный воздух притягивали как магнит. Но охотник не спешил выползать из норы. Его вдруг охватило скверное предчувствие. Он осторожно выглянул из тоннеля, буквально на ладонь, и тут же понял, что волновался не напрасно. Слева и справа от норы лежали длинные тени нескольких человек. Люди стояли выше, на краю оврага, в стенке которого и открывался выход из тоннеля. Охотник сам загнал себя в ловушку. Это понимали и люди наверху, а потому не спешили. «Выползай, охотник, не стесняйся!» – послышалось сверху. «Жить будешь, обещаем! Или ты до темноты собрался там куковать?» «Ух, Томский Виктор Михайлович, предлагаю вам сдаться», – официальным тоном сказал кто-то еще. «Жизнь и соблюдение законности гарантирую. В случае сопротивления или при попытке бежать вы будете уничтожены». Охотник беззвучно выругался и снова выглянул из норы. «Я выхожу», – крикнул охотник. «Я без оружия!» «А топор?» «Держите!» – охотник выкинул топорик наружу. «Лови конец!» почти точно в нору упала веревка охотник крепко за нее ухватился и тут же поехал вверх как на лифте. через три секунды он уже стоял на краю обрыва по колено в снегу и щурясь от солнца смотрел на большую группу бойцов под командованием ёдорова Поверить в это было трудно, но списать все на расстройство психики от стресса не получалось психика была закаленной, а стресс мизерным без сомнения охотник видел перед собой ёдорова И бойцы рядом с ним были охотнику знакомы. Все до одного оборотни из якобы разгромленной вояками банды. И это служило подтверждением личности главаря. Выглядел командир ополченцев так себе. На перекошенном лице виднелись шрамы, а один глаз был закрыт черной повязкой. Но все равно узнать Федорова было нетрудно. «Думал, убил тебя», – признался охотник. «Не меня», – Федоров усмехнулся. «Тварь из разлома». Откуда? Из разлома реальности. Фёдоров подал знак бойцам, эти взяли охотников в кольцо. Как выяснилось, мы много пропустили, пока варились тут в собственном соку. Выловили недавно нескольких подкованных в научных новостях попаданцев, они и просветили. Территорий вроде нашего острова теперь полно, только правила игры везде свои. Но причина у всех проблем одна – реальность рушится. Можешь себе представить? С трудом. «Тогда и не пытайся», Фёдоров кивнул. «За то, что ты убил тварь, которая меня покалечила, дам тебе шанс выжить, охотник. Вернёшь мне пакль живи». «Чего вернуть?» паколь Изделие ноль. Штучку блестящую, которую ты у твари подстреленной забрал». «А, это?» Охотник кивком указал в сторону деревни. «Вояки тоже за ней приезжали. Вы их всех того? Завалили, что ли?» Заставили отойти под натиском превосходящих сил противника. Фёдоров криво ухмыльнулся. «Только не говори, что отдал пакль военным, не поверю». «Не отдавал. Нет его у меня. Давно уже». «Потерял ещё летом, когда в болотах отсиживался. Не помню даже, где это могло случиться. Уж извини». «Тогда и ты извини», – спокойно сказал Фёдоров. «Поедешь с нами». Есть у меня на базе кое-какие снадобья. в миг помогут вспомнить, где и что ты терял. И без фокусов, охотник. Убегать ты мастак, но на всякую хитрую задницу, сам знаешь, всегда найдётся подходящий болт. Знаю. Охотник бросил взгляд вправо. Даже знаю, как его зовут. Из-за плеча у одного из бойцов выглянул Сева в серебристом горнолыжном комбинезоне и нелепой розовой шапочке. Привет, шпион. Охотник усмехнулся. «Ты навёл». Сева не ответил. По лицу шпиона скользнула нервная гримаска, и он снова спрятался за спиной ополченцев. Фёдоров тем временем кивнул бойцу, который незаметно зашёл охотнику за спину. Охотник никак не отреагировал на опасное перемещение ополченца. Смысл? Боец коротко взмахнул рукой, и в шею охотнику вонзилась игла. По телу быстро разлилась слабость, резко захотелось спать, а в глазах сгустились серые сумерки. Два бойца подхватили обмякшего охотника под руки и поволокли к саням, прицепленным к снегоходу. Охотник уже практически не мог шевелиться, но худо-бедно сквозь серую пелену видел, что происходит и слышал реплики. Снегоходов было с десяток, все с санями, набилось в них больше полусотни бойцов. Неудивительно, что Хромов и Кудашов предпочли временно отступить. «Вырубился?» – спросил Сева. Шпион держался поодаль, стараясь больше не попадать в поле зрения охотника. «Без разницы», – ответил Фёдоров. «Уже не расскажет никому ничего. Расслабься. Узнаем, где пакали, отдадим его зомбакам». «Хорошо. А мне что делать? Возвращаться?» «Конечно возвращаться. Кто ещё будет за вояками следить изнутри?» А когда потребуется, мы с тобой еще и бунт поднимем. Чуваешь, какие большие дела нас ждут? Топай, Сева, в расположение части. Связь, как обычно. Козырнул Сева своему командиру, поклонился в пояс или просто кивнул. Этого охотник не увидел. Да и не сильно его это интересовало. Отправив шпиона, Фёдоров улегся в сани рядом с охотником. И вот этот момент был гораздо важнее. Оборотень собирался начать допрос прямо сейчас. Это было понятно. А уж если не получится, тогда действовать по первоначальному плану. Вести на базу и колоть препараты для улучшения памяти. «Не лез бы ты...» С трудом ворочая языком проронил охотник. «Чего бормочешь?» Федоров склонился. «Не лез бы я куда? К тебе в мозги?» «Ничего там...» «Хорошего нет». «А мне ничего хорошего и не надо», – оборотень склонился к ухупленника. «Плохого тоже. не биография твоя грешная, ни тайны советского образца меня не интересуют, товарищ Ухтомский. Интересны мне только последние 15 месяцев твоей жизни. Ровно столько, сколько длится сезон катастроф». «Есть у меня подозрение, что имеется в истории твоего жития на этом отрезке времени какое-то второе дно. И, признаюсь, этот момент интересует меня даже больше, чем координаты тайника, в котором ты спрятал пакль. Соображаешь, куда клоню? Ты ведь знаешь о серых?» Охотник покосился на Федорова из-за полуприкрытых век и в знак отрицания чуть опустил уголки губ. На большее не хватило сил». «Не упрямься, знаешь». Фёдоров похлопал охотника по плечу. «И очень хорошо, знаешь. Ведь ты один из них. Скажешь нет?» Охотник не ответил. За секунду до того, как Фёдоров задал вопрос, охотник уснул. Но версию оборотня насчёт принадлежности к серым охотник услышал и даже успел удивиться. «И впрямь толковых консультантов выловили оборотни» обычной игрой дело явно не закончится. Впрочем, это все позже, пока играем по прежним правилам, а там разберемся. Конец третьей книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует. С этой и другими работами участников нашей группы вы сможете ознакомиться на сайте творческой группы «Самыздат».